Конфиденциальность информации. За одним только исключением все консультации конфиденциальны. Информация о пациентах, конечно же, конфиденциальна, однако, что столь же важно, информация терапевтов о себе также конфиденциальна. Единственное исключение пациентов ставят в известность, что их обсуждают на собраниях по супервизии и консультированию. По просьбе пациента индивидуальный терапевт может посчитать нужным сообщить пациенту в разумных пределах о содержании обсуждения, если такая информация окажет положительное влияние на отношения пациента с другими терапевтами или если обратная связь поможет пациенту в совершенствовании своих навыков. Однако следует помнить и открыто признавать возможность искажений при передаче информации.